На дневку расположились с восходом солнца. Доминик передал по портативным рациям, которыми был снабжен каждый водитель, приказ остановиться между двумя холмами. Грант послушно приткнул свой грузовик к чахлому одинокому дереву, похожему на сключенного корчами уродца, скинул осточертевшие сандалии и, открыл дверцу, с удовольствием ступил босыми ногами на остывший за ночь песок. маджуб закурил усевшись на подножку грузовика. Подъехали остальные. Отто вылез из кабины тяжело, вытирая большим клетчатым платком потное широкое лицо и красную шею. Не говоря ни слова, буквально рухнул на песок, даже не постелив одеяло. Подошел Пьер с бутылкой спиртного в руках. Бастиен принес походный примус. Поставив свои грузовики, притащились усталый шардон, Жак и Фиат. Пьер сунул каждому в руки по маленькому пластмассовому стаканчику и разлил виски. «Лучшее средство от жары», повторил он слова Реми. «Не увлекайтесь», предупредил, как из-под земли выросший Доминик. «Поесть и спать. Впереди еще долгий путь, и надо быть свежими». «Здесь нет дорожной жандармерии, месье». шутовски поклонился ему Пьер, но осёкся под ледяным взглядом Доминика. Сэм отметил про себя, что инженеры, как он окрестил ехавших в фургоне, компании водителей, похоже, не собираются присоединяться. Интересно, с кем будет завтракать Доминик? С инженерами? Или останется здесь? Доминик не остался. Широко шагая длинными худыми ногами, он направился к фургону. Ну и черт с ним лениво подумал Грант ища глазами Махджуба. Тот, сидя на подножке грузовика, разворачивал сверток с бутербродами. На призывный жест Сэма он только отрицательно качнул головой и грустно улыбнулся. Бастин быстро разжег примус, зашипело на сковоте мясо, вскипела вода и заварили кофе. Над пустынными залитыми призрачным светом раннего утра холмами поплыл дразнящий аромат мокко. Заговорщически подмигнув, Пьер притащил еще одну бутылку. Выпили. Еле молча, жадно, как едят уставшие от тяжелой физической работы здоровые мужчины. Допив кофе, Сэм закурил и, обращаясь ко всем, сразу сказал «Наш проводник утверждает, что пустыня полна тайных загадок. Ночью Он рассказывал мне про старые города, еще сотни лет назад, скрытые песком. вот сходил к машине и принес колышки для палатки. Пьер, пустив в горлышко пустой бутылки из подвески виски клуб сигаретного дыма, заметил. Эти арабские мартышки все время тщатся что-то придумать, как будто от этого они станут умнее. Зря вы так. Длинно сплюнул Фиат. Я тоже не раз слыхал о городах, засыпанных песком. Наверное, если точно знать, где они, можно разбогатеть, найдя древние клады. Куча денег, золото, да еще древние В Европе или Штатах просто оторвут с руками. Бастиин молча пил кофе мелкими глотками, полуприкрыв темные глаза. Разговор казана сего нисколько не интересовал. Шардон, лёжа на животе, покуривал трубку. «А вот мы сейчас всё узнаем!» Пьер отбросил пустую бутылку и, привстав, крикнул. «Иди сюда! Быстро!» Проводник перестал жевать и повернул голову в его сторону. «Вы мне? Тебе-тебе! Давай сюда, дело есть!» Махджу подошёл. «Рассказывай про засыпанные города!» Закуривая новую сигарету, приказал Пьер. «Зачем это вам?» Непонимающий уставился на него Бербер. «Ты еще будешь пререкаться, скотина!» Пьер неожиданно вскочил на ноги и, быстро шагнув к проводнику, сильно ударил его по зубам. Макджуб отлетел сторону и, разбросав руки, затих. Сэм тоже встал. «Что он тебе сделал?» Подойдя к Пьеру, спросил он. Остальные насторожно наблюдали за происходящим. «Защищаешь мартышку?» Громила недобро прищурился. «Спелись за ночь?» «Что он тебе сделал?» Повторил Сэм, не давая Пьеру подойти к пришедшему в себя Махджубу. Краем глаза он видел, что Бербер уже сел и начал шарить рукой у пояса. «Пошел!» Пьер замахнулся. Грант заученным приемом поймал его руку и перебросил тушу Пьера через спину. Когда тот рухнул на песок, Сэм врезал ему пяткой по ребрам. Не ожидавший такого оборота событий, Пьер скорчился от боли, но, видимо, пересилив себя, поднялся и, пригнувшись, пошел на Сэма, раскинув длинные руки, готовясь поймать, смять, задушить. «Перестаньте!» Лениво прикрикнул на них Отто, но Пьер словно не слышал. Отпрыгнув в сторону и, ловко увернувшись от лап противника, Грант со всей силы ударил его ногой по почкам. Пьер снова растянулся на песке. Фиат засмеялся, показав желтые прокуренные зубы. Шардон вяло хлопнул ладоши. «Бархава! Кто кого?» – загокотал Жак. «Ставлю на янки!» «Отто, принимай ставки!» «Прекратить!» Между американцем и пытавшимся подняться Пьером появился Доминик. «Нашли забаву!» Шрам на лбу Пьера побагровел. Неожиданно отпихнул в сторону Доминика, он шустро кинулся к своему грузовику, распахнул дверцу и сунулся в кабину. Доминик быстро догнал его, и с силой ударил дверцей кабины по спине. Пьер охнул и сполз вниз, мешком осев около колес. «Я привык, чтобы меня слушались с первого раза!» Стой над ним, сквозь зубы зло процедил Доминик. «Если ты еще раз посмеешь затеять драку, я просто брошу тебя здесь одного, без гладка воды и запаса пищи!» понял это относится и ко всем остальным за драку вычту из жалования по три процента с участников и по одному со зрителей за то что не прекратили и он снова ушел к фургону мерно переставляя по журавлиному длинные ноги пьер бросая злые взгляды на сэмы залез в кабину своего грузовика кряхтя улег синячком на сиденье вотто в Растянул палатку. Утомленные водители, лениво волоча по песку одеяло потащились под ее тень. Грант взял фляжку с водой, подошел к проводнику, помог ему вымыть разбитое лицо. Потом они курили, сидя на теплом песке, прислонившись спинами к ребристым скатам машины. «Почему ты вступился за меня?» Помолчав, спросил Махджуб. «С некоторых пор...» Я ненавижу, когда сильный нападает на слабого. Сэм выпустил струйку синеватого секретного дыма и лукаво подмигнул Берберу. Что ты там нашаривал на пояс Не скрывай, я же видел. и Я его зарежу. Просто, как о каком-то обыденном деле сообщил Махджуб. Он из ОАС, фашист. Перестань молоть чепуху, отмахнулся Грант. Он еще до выезда пригрозил мне расправой, если я осмелюсь есть и спать рядом с белыми. Уасовцы всегда так делали. Мужчины моего племени никогда не прощают обид. Их смывают кровью». Махджуб достал стринный кинжал в кожаных ножнах. «Дай сюда!» Американец перехватил его руку и, вывернув ее, ловко отобрал оружие. Вынул клинок из ножен. Сталь сверкнула на солнце синеватым мауром. Рукоять удивительно удобно ложилась в ладонь. Не хватало еще убивать друг друга. Пряча оружие в карман, наседательно сказал Грант. И так слишком много убивают. Я видел, как это делали наши парни на Гренаде. Потому не захотел больше служить в морской пехоте. Противно жить среди убийц. Отдай. Тихо попросил Махджуб. «Нет! — твердо сказал Грант. — и спать ты будешь вместе со всеми. И выбрось свою древнюю дурь из головы. Вернемся, тогда отдам. Не бойся, Пьер тебя больше не тронет. — Ты не знаешь уасовцев, — горько сказал Бербер. — Зато я знаю себя, — ответил Сэм.